Глава восьмая. Человек в доме. Было чуть больше трех часов пополудни, когда Мегре высадился из такси напротив виллы Хендерсонов в Сан-Клу. Возвращаясь из Нанди, он вспомнил, что забыл вернуть наследникам американки ключ — Доверенно ему в порядке расследования в июле. Он направился туда без определенной цели или, скорее, в смутной надежде, а вдруг случайно наткнется на некую деталь, прежде от него ускользнувшую, или же сама атмосфера придаст ему вдохновение. Солидное здание, выстроенное вне всякого стиля, С башенкой самого дурного вкуса было окружено садом, Никак не заслуживавшим наименование парка. Все ставни были закрыты, аллеи засыпаны опавшей листвой. Дверца решётки поддалась, И Мегре ощутил всю неловкость своего появления в этом заброшенном месте, напоминавшем скорее кладбище, а не обиталище живых. Он вяло поднялся по четырем ступенькам крыльца, претенциозно украшенного лепниной и увенчанного одиноким фонарем, открыл входную дверь и задержался на пороге, пока его глаза не привыкли к полутьме, царившей внутри. Интерьер был печален, одновременно роскошной и жалкой. Нижним этажом не пользовались более четырех лет, с самой кончины месье Хендерсона но большая часть мебели и украшений осталась на месте. Когда, например, Мегре проник в большой салон, хрустальная люстра отозвалась тихим перезвоном, и планки паркета скрипнули под ногами. Из чистого любопытства он повернул электрический выключатель — Десяток лампочек из 20 загорелись. Но на них осела столько пыли, что и свет оказался приглушенным. Ценные ковры свернуты в рулоны в углу, кресло отодвинуты вглубь комнаты, и там же сундуки, понаставленные безо всякого порядка. Один из них был пуст. Другой хранил еще пересыпанные нафталиновыми шариками одежды покойного. А его уже не было здесь четыре года. Дом содержался на широкую ногу. В этой самой комнате давались приемы. О них кричали все газеты. На огромном камине еще виднелась початая коробка гаванских сигар. Не здесь ли всего отчетливее чувствовалось подавляющее влияние дома? Мадам Хендерсон было что-то около семидесяти лет, когда она стала вдовой. Слишком усталая, она не дала себе труда, организовать какую-то новую жизнь. Она лишь затворила с монашкой в своих апартаментах, предав все остальное забвению. А ведь это была, без сомнения, счастливая пара, более того, блестящая, во всяком случае, слыла неотъемлемой частью светской жизни большинства столиц. Ничего не осталось. Лишь одинокая старуха, запертая в обществе компаньонки. И эту самую старуху однажды ночью... Мегре пересек два других салона в столовую прислуги, оказался у подножия парадной лестницы. Мраморные ступени поднимались ко второму этажу. Малейшие шорохи отдавались эхом в абсолютной пустоте дома. Крозьби ни к чему не притронулись. Возможно, даже похоронив тётку, они никогда сюда не возвращались. Это было полнейшее забвение. До той степени, что комиссар нашел на ковре лестницы агарок свечки. Той свечки, какой он сам пользовался в ходе следствия. Когда он добрался до первой лестничной площадки, Внезапно остановился, скованный странным неудобством. На мгновение задумался, выясняя его причину. И тогда он навострил уши, затаил дыхание. Ему что-то послышалось? Он не был уверен. Так или иначе, но у него возникло четкое ощущение, что он не один в доме. Казалось, он физически чувствовал трепетание жизни. Поначалу он пожал плечами, но как только он толкнул дверь прямо перед собой, Брови его нахмурились, комиссар жадно втянул в себя воздух. Запах табака защекотал ему ноздри. И не застарелый запах давно остывшего табака, нет. Кто-то курил в апартаментах всего несколько секунд назад. Может быть, и сейчас еще курили. Он сделал ухо. Несколько поспешных шагов оказался в будуаре покойницы. Дверь спальни была приоткрыта, но когда он шагнул через порог, Мегре ничего не увидел. Запах, тем не менее, обострился. К тому же кто-то стряхнул на пол тонкой пепел сигареты, Ему бы хотелось меньше тревожиться, но он ничего не мог с собой поделать. Кто здесь? Да не сошлось ли все вместе, чтобы его взволновать? В комнате почти не наводили порядка, лишь слегка прибрали следы резни. Платье мадам Хендерсон все еще лежало в глубоком кресле. Сквозь жалюзи пробивались геометрически правильные лучи света. И в этом фантастическом полумраке кто-то двигался. Теперь шум доносился из ванной, Металлический шум.